«А вдруг его машина сбила?» — вытаращила глаза рыжая. «Да помолчи-то не выдержала я. Если машина, мы бы уже узнали». «В таких ситуациях сообщают. Появится. Куда ему деться?» Зинка нахмурилась. Хотя вчера он был точно с приветом. «Сидели, чай пили. Палыч тебя нахваливал за сольный номер, когда ты по-французски. Надо, — говорит, — я на работу вызывать. Загулялась». Все равно в городе болтается. Алитка говорит, она в сестре собралась. Палыч сидел, сидел, а потом, как поотпрыгнет, а у нее говорит, Сестра есть, у тебя, то есть. Я говорю, есть, не то в Костроме, не то в Рыбинске. А он аж затрясся. Кто-нибудь говорит, сестру-то видел? А кто видел?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 А я в школе английский учила, а кроме «How do you do» ничего не помню. Я тоже. Просто песня понравилась, вот и выучила».